Глава третья. Николас чувствовал, как его гнев, боль, отчаяние, чувство вины, выплескиваясь в меч, разливаются по лезвию кроваво погренным пламенем, искры которого, превращаясь в смертоносные стрелы, сражают врага на повал. «Вперед! Во славу огненной предвечности! Дави монстров!» — взревел он. «Во славу огненной предвечности!» — громыхнули в ответ опытные, закаленные в боях легионеры северо-западной заставы и буквально через несколько секунд им вторили также еще несколько тысяч голосов «Во славу огненной предвечности!». Подмога пришла, и что особенно хорошо, вовремя. С облегчением выдохнул великий лорд и, пришпорив своего ездового дракона, взлетел на самую высокую гору хребта, с которой перед ним, словно на ладони, раскинулись его и вражеские войска. «Щиты!» — рявкнул кто-то, и два легионера тут же оказались рядом с ним, прикрывая его широкими щитами от летящих в него со всех сторон ледяных копий и стрел. Между тем, почти одновременно прибывшие на подмогу легионеры Восточной и Центральной заставы столь же одновременно обрушились с флангов на хримтурсов и приняли стеснить их к краю защитной стены. И вскоре сопротивление противника, который еще несколько минут назад был весьма и весьма близок к сокрушительной победе, треснуло и поплыло, подобно льду с приходом теплых и солнечных весенних дней. Расслабляться, однако, было еще не время. Враг был всего лишь оттеснен, а не обращен в бегство и уж тем более не сокрушен. Впрочем, и увлекаться тоже не следовало. Не то сейчас было время года, чтобы рисковать сонуться за границы защитной стены, а значит, никакой погони. Не сметь продолжать преследование, не сметь покидать защитную стену, просто держать оборону. Немедленно телепортировал он всем своим людям, до которых только сила его разума могла дотянуться. «Не сметь покидать защитную стену», — прокатилась по рядам его легионеров. Высокий лорд отдал приказ держать оборону. Николас не сомневался, что никто не посмеет ослушаться его приказа и потому сосредоточил все свое внимание на покрытых многовековым льдом подножиях защитной стены. Получится или нет? В теории это, конечно, было возможно, но вот на практике, ясное дело, не попробует, не узнает. Опять же, настолько ли именно сейчас критический случай, чтобы так рисковать? ведь ошибись он на несколько метров, и вместо того, чтобы погребсти под завалами вражескую орду, он вполне может обрушить защитную стену. Пока он думал, хримтурсы пришли в себя от неожиданной атаки с флангов, перестроились и вновь перехватили инициативу. Более того, судя по надвигающейся с севера Исполинской снежной буре, к ним спешило подкрепление. Причем не слабенько такое подкрепление. Что ж, значит, выбора нет. Придется положиться на точность расчетов сейсмической активности этой местности и его магов земли и рискнуть. «Игнашка!» — обратился великий лорд к своему могучему транспортному средству, похлопав того по шее. «Видишь, куда указывает луч моего меча? Вон туда, как обычно, Плин на счет три ургр ургру, ург, ург, ург водушевленно прорвел Игнашка и тут же уточнил. «Руи!» «Да, на счет три!» — подтвердил Николас. Раз не став откладывать то что по его мнению можно было сделать сейчас но потом тут же принялся отсчитывать дракон на мой счет три уточнил хозяин «Уру-ру!» на сей раз уже разочарованный скорее даже не проревел а проворчал ящер аряра обиженно поинтересовался он возможно в следующий раз пообещали ему если ты конечно сейчас не промажешь уру рух обиженно фрыкнул ящер а ра, -ра не рара, -ра». да знаю я!» Любовно погладив дракона по шее, проговорил Николас. «Мне просто нравится на табу подшучивать!» С улыбкой добавил он и произнес. раз Р-раз!» Вторил ему радостным рыком дракон. «Два! Р-ра!» Еще более воодушевленно прорычала Гнашка. Великий лорд выпрямился, перехватил поудобнее рукоять своего меча, проверил, не сбился ли прицел, приказал своим людям убрать от него их щиты и, наконец, изрек. «Три! Ри!» — проревел дракон, изрыгая столб пламени, который в одно мгновение нагнал и, об... и обогнал служившую ему наводкой струю огня, а в следующее ударил прямо в цель. И промозглый серый ноябрьский день вдруг стал по -летнему жарким и ярким. Вот только тепло и свет ему подарило нетрусливо прятавшееся за толщи косматых черных туч солнца, а ослепительно белое пламя, что устремительный полноводной горной рекой, обрушилось на врага, дабы утопить его в своих огненных водах. На какой-то момент время словно бы замедлилось. Легионеры на стене застыли, селись увидеть хоть что-нибудь сквозь взметнувшиеся вверх густые плотные клубы, смешанного с черным дымом и подсвеченного снизу алыми отцветами лавы пара. Но вот сокрушенный пламенем драконом многовековой ледяной покров не выдержал и треснул. Да что там лед? Подобного теплого привет от великого лорда и его лучшего друга дракона Игнашки, не выдержал даже предвечный горный хребет. Он вдруг затряся и подпрыгнул, кряхтя и скрипя, словно попавший колесом в выбоину старый фургон. С той большой разницей, что случись подобное со старой колымагой, она потеряла бы колесо. Хребет же с каждым новым прыжком лишался одной из своих горных вершин, каждая из которых, рухнув, погребала под собой как минимум пару сотен инистых исполинов. Те же, коим посчастливилось достаточно уцелеть, чтобы передвигаться на своих двоих, обратились в бегство. Николас поднял руки, устало прошептал заклинание линзы дальновидения и, посмотрев воображаемую трубу, с удовлетворением выдохнул и только теперь наконец позволил огню покинуть свой меч. Заметив его движение, потухший меч и расслабленную счастливую улыбку, заклинание линзы дальновидения активировали также многие другие маги. Не то, чтобы они не верили своему великому лорду, просто очень уж хотелось увидеть самим, как улепетывает, сверкая белыми пятками, их извечный враг. И буквально через несколько секунд Предвечно хребет сотряс новый взрыв, только на сей раз это уже был взрыв ликования и триумфа. И затем легионеры начали скандировать имя своего великого лорда. Николас улыбнулся и приветствовал своих людей, слегка склонив голову и приложив кулак к сердцу. Склонить голову перед своими легионами и прижать кулак к сердцу в знак признательности за их верную службу было традицией. Однако в движениях Николаса не было и тени, да и традиции. Им руководила искреннее уважение и признательность к своим людям. Они были его силой, они были его опорой. Он жил для своих людей и ради своих людей. События последних месяцев измотали его морально. Его магический резерв был на нуле. Он истекал кровью и еле держался на ногах. Однако вместо того, чтобы немедленно отбыть к целителям, он потребовал, чтобы целители сию же секунду занялись тяжелораненными. Затем он объявил минуту молчания в знак почтения к павшим. Вслед за чем толкнул еще длинную, проникновенную речь Отблагодарил легионеров: северо-западной заставы за стойкость, а западный и юго западной за спасение, в том числе и его шкуры. Наконец Николас замолчал и хорошо чувствующий состояние своего хозяина верно ездовой дракон, тут же сорвался с места и с максимальной скоростью, на которую только был способен, понес его к личному лекарю великого лорда. Игнашка был на редкость умным драконом, но даже если бы он был на редкость тупым, то все равно сделал бы то же самое, потому что вот уже лет десять. А то и все двенадцать, все до единых стычек с хримтурсами для его хозяина заканчиваются одинаково, парочкой-тройкой ранений и полным магическим истощением.